Глава 30. Маша. Первая реакция — ступор. Я просто застываю на месте, не в силах пошевелиться. Конечности отказываются слушаться, а уши закладывают от вопли сирены. В лесной тише эти вои чуть ли не рвут барабанные перепонки. Уши закладывают, а изображение перед глазами начинает медленно плыть. «Господи Боже! Мои мучители точно проснулись!» Это твой разбудит и мертвеца. Надо было все же двинуть им лампы для надежности, пока была такая возможность. Ключи от машины выпадают из ослабевших пальцев. И я не сразу вижу куда, заставляя себя выйти из оцепенения. Какое-то время роюсь в кромешной тьме по паркету, пытаясь нащупать заветный брелок. Так, так, чёрт тебя дери, да где же ты? Пальцы не слушаются, я задыхаюсь от паники. Тело становится деревянным, и я постоянно смотрю в сторону спальни, боясь, что что-то не предусмотрела. И мерзавца того и гляди, вырваться из спальни. Наконец нащупываю пластиковую поверхность, сжимая в руки брелок. нашелся. Пулей вылетаю на улицу, не вижу дороги. Перед глазами мелькают кусты и скрытая восьми зелень деревьев. Вне дома вой сигнализации становится чуть тише, и я собираюсь с мыслями. Машина стоит всего в паре метров. Отчаянно рвусь вперед и нажимаю на разблокировку. Быстрое мигание фар, и я дергаю ручку водительской двери, падая на кожаное сиденье. Всё тело трясется, зубы бьют друг об друга, руки сковывает холод. «Какой кошмар! Господи боже!» Непослушные пальцы тычут ключом зажигания. Воткнуть его получается не с первой попытки, но в итоге это мне удается. Мотор мягко урчит, совсем не так, как на моей старенькой Гранте. Так, а еще тут куча каких-то кнопок. Блин, никогда в таких машинах не ездила. Делаю несколько вдохов, а потом включаю передачу. Машина медленно трогается с места». И в этот момент в окне второго этажа мне чудится какое-то движение. Паника снова накатывает удушающими волнами. Ох, вдруг они уже бегут вниз. На этот раз я газую со всей дури. Машина непривычно быстро откликается. Буквально за несколько секунд движение по подъездной дорожке разгоняется. Впереди ворота. Мамочки. Быстро смотрю на брелок. Там есть еще один пульт. Нажимаю на кнопку, молясь, чтобы ворота открылись, и бью по тормозам. Слава богу, они разъезжаются вовремя, чтобы пропустить меня. Но слева все же чиркает прямо по двери. ежусь, представляю, какая там должна быть царапина. Надо было быть аккуратнее. Но с другой стороны, со мной эти двое не церемонились. Так почему же я должна беречь их чертову тачку? Сердце сумасшедше бьется в горле. Я вырываюсь на свободу и лечу вперед. Минут пять еду только прямо, а потом впереди виднеется развилка. На секунду притормаживаю. Постоянно смотрю в зеркало заднего вида, проверяя, не гонятся ли за мной эти ужасные полицейские. Но позади никого нет. Вой сирена почти не слышен. «Так, куда же мне? Направо или налево?» «Я одна посреди густого леса и понятия не имею, куда ехать дальше». Пока мы добирались сюда, я думала только о том, что со мной будет дальше, и почти не следила за дорогой. Да, это и сложно было, если учесть, что задние стекла в тачке тонированные. Делаю глубокий вдох и выбираю поехать направо. Тут дорога более широкая, наезженная. Должно быть мне сюда. Еду еще минут десять до очередной развилки. Деревья не редеют. Наоборот, становится гуще и жуще. Я снова сворачиваю, молясь всем известным богам, чтобы этот путь был верным, оглядываясь по сторонам, ни фонаря, ни указателя. Мой телефон остался у мучителей. Никакой навигации. Черт! Слёзы снова катятся по щекам, и я судорожно вытираю их ладонями. «Боже, пожалуйста, помоги мне!» Прошло уже минимум полчаса, а я все не выехала к трассе. Надежда истончается, как корка льда под настойчивым апрельским солнцем. Дорога становится все уже, ее обступают кусты. Приходится сбавить скорость, чтобы не застрять. Тут и там виднеются лужи, ухавы все заметнее. Наконец дорога петляет влево, я резко кручу руль, не справляясь с управлением на скорости и въезжаю в огромную лужу за поворотом. Буксую, газую, чтобы выехать из жижи, но вместо этого только сильнее увязаю. Решаю сдать назад и цепляюсь за что-то колесом. «Да твою же мать!» – кричу в отчаянии, ударяя ладонями по рулю. Чувствую себя так, словно это меня сейчас придавило тонны металла. Делаю еще несколько попыток на все тщетно. Машина кренится вправо, наклоняется сильнее и окончательно погружается в воду полным колесом. «Господь всемогущий, дай мне сил!» Всхлипаю, чувствуя полное отчаяние. Я ехала полчаса на средней скорости около 60 км в час. Если я буду пытаться выбраться отсюда, то эти двое могут освободиться и нагнать меня. «Боже мой, какой кошмар! Куда мне идти?» Возвращаться обратно по дороге очень опасно. Они могут найти меня. Но и продолжать идти вперед в полной темноте тоже жутко страшно. Сажусь в тачку и рось в бардачке. Нахожу там наполовину пустую полулитровую бутылку воды. Фонарь и... влажные салфетки. Открываю багажник. Из полезного там только лопата. Подкладываю ее под колесо. Выше колена утопаю в мутной жиже. Потом снова пытаюсь вырулить, но ничего не выходит. В какой-то момент я обессиленно опускаюсь на обочину дороги. Боже, я совершенно не представляю, что мне делать. Идти вперед, остаться тут, или вернуться обратно прямо в лапы избешенных монстров. Лес перед глазами начинает вращаться. Мне холодно, мне страшно. Разрешая себе промедлить еще несколько минут, прежде чем заставлять тело подняться. Кое-как стираю с ног грязные разводы, запахиваю пиджак и смотрю по сторонам. Впереди есть дорога, узкая, но есть. На машине я бы там все равно не проехала, значит, придется идти пешком. Достаю фонарик и зажигаю его. «Ладно, Солнцева, соберись, ты дойдешь до трассы, ты сможешь, ты сбежишь от этих негодяев, чего бы тебе это ни стоило» лучше уж рискнуть, чем снова добровольно сдаться им на милость. Делаю несколько шагов, потом еще и еще, оставляя застрявшую машину позади. Как любил говорить мой дед, спасение утопающих – дело рук самих утопающих».